37 Первый сионистский конгресс, 1897 год. В городе Базель, Швейцария, никогда не было больше тысячи жителей евреев. Однако первый сионистский конгресс, проведенный здесь в 1897 году, сделал этот город одним из самых известных в современной еврейской истории. Организуя конгресс, Теодор Герцель надеялся заявить миру о растущей активности сионистского движения, Первоначально он предполагал провести конгресс в Германии, главном сосредоточении еврейской жизни Западной Европы. Ведущие фигуры германского еврейства, однако, не желали знать ни герцеля, ни его движения. Они боялись, что сионизм с его демонстративным пониманием евреев всего мира, как единого народа, обострит проблему лояльности немецких евреев к Германии. Они приложили все усилия, чтобы герцель не смог на приемлемых условиях арендовать помещение для Конгресса. В швейцарском базеле возле германской границы, он нашел дружественный прием. В Первом Конгрессе участвовало 204 делегата из 19 стран. То, что было эфемерным движением с непрочными корнями, слилось в единую, пусть пока не очень большую, политическую силу. Герцель позже заявит, что именно в базеле он создал еврейское государство. Если бы я сказал это сегодня, писал он в своем личном дневнике, Меня посмеяли Возможно, через пять лет, и безусловно, через пятьдесят, каждый увидит это сам. И точно через пятьдесят лет, в 1947 году, он проголосовала за раздел Палестины на арабское и еврейские государства. Герцель открыл конгресс в парадном костюме и цилиндре. Эта дан церемония была преднамерена, подчеркивая, что Герцель возглавляет динамичное и мощное движение, мировой значимость Мы собрались здесь, чтобы заложить сегодня камень в основании здания, которое защитит еврейскую нацию. Так он публично определил цель конгресса. Все это повлияло на делегатов и весь еврейский мир. Второй сионистский конгресс прошел через год. Присутствовало уже 394 делегата. Среди них был химик Хайм Вейтсман, уроженец России, который стоял ближе других к Герцлю и унаследовал его пост после смерти 1904 года, в 2004 году. Главная борьба разгорелась на шестом конгрессе, где Герцль попросил делегатов рассмотреть британское предложение о Уганде как временной альтернативе Эрец-Исраиле. Поначалу сионистские конгрессы проводились ежегодно, после пятого конгресса несколько реже. Последний из конгрессов вне Израиля прошел в Базиле, В 1946 году, с момента создания Израиля в 1948 году, фианистские конгрессы вновь стали проводиться регулярно.